Глава 15. Сорисби подрезал ногти перочинным ножом в западной галерее церковного двора. Тоннель главного входа в колледж находился за его спиной, ворота рядом с Привратницкой были открыты. Наружная арка окаймляла вид на Сент-Эндрюс-стрит, суета которой вносила единственную диссонирующую ноту, нарушавшую величавое спокойствие Иерусалима. При виде приближающегося Холдсворта Сайзер некрасиво покраснел, сунул ножик в карман и снял шапочку. «Сюда, сэр!» «Мистер Ричардсон сказал мне, что вы служите библиотечным клерком, мистер Сорисби», произнес Холдсворд, задержавшись снаружи. «В чем заключаются ваши обязанности?» «Я открываю библиотеку утром, сэр, и закрываю вечером». «Возвращаю книги на полки в правильном порядке и веду журнал выдачи книг. Немало дел». «О, это не все, сэр. Еще я веду счета под руководством мистера Ричардсона и часто меня вызывают на помощь тем, кто хочет найти на полках определенную книгу. Все это, плюс вам приходится не забывать о собственной учебе?» «Разумеется, сэр. Если позволите, я попрошу вас подняться по лестнице». «Мистер Ричардсон ждет!» Холдсворд прошел вперед, гадая, сколько Сорисби получается за свои труды. Наверху обнаружилась открытая дверь, за которой располагалась длинная комната. Она была освещена двумя рядами окон. Вечерний свет, густой золотистый, косо падал из правого ряда. Стены были заставлены полками и шкафами. Посередине комнаты стоял тяжелый дубовый стол, поверхность которого испачкана чернилами и покрыта порезами и царапинами. Мистер Ричардсон приблизился с книгой в руке. «Мистер Холдсворд, вы замечательно пунктуальны. Прошу прощения, сэр», — перебил Сорисби. «Что-нибудь еще?» «Нет, полагаю, пока нет. Разве что мистер Холдсворд желает с вами побеседовать». Холдсворд покачал головой. «Впрочем, останьтесь. Я хочу поговорить с вами о журнале выдачи», — продолжил Ричардсон, взглянув на открытый грозбух на столе. «Я не вполне уверен, что ваш метод записи книг — наилучший из возможных». «Прошу прощения, сэр, но у меня неотложное дело». «Хорошо, но мы обсудим это позже». «Да, сэр». Сорисби низко поклонился и практически выбежал из комнаты. «Спасибо, сэр». Прошу простить меня, сэр. Ричардсон обратился к Холцворту. Я должен неусыпно уделять внимание библиотечной рутине, если хочу, чтобы все было гладко. Я пытаюсь обеспечить неуклонное соблюдение моих методик в мельчайших подробностях. А теперь, чем могу служить? Прошу вас, вернитесь к работе, сэр. Холцворт предположил что сцена с Соррисби могла быть разыграна специально для него, чтобы создать впечатление компетентности и прилежания. «Я ни в коем случае не хочу вас беспокоить. Просто намеревался провести предварительный осмотр. Сообщите, если потребуется что-либо отпереть. Ключи здесь. Наиболее ценные книги хранятся в стеном шкафу слева от камина». Ричардсон сел. Холдсворд медленно обошел комнату. В ней имелись также столы поменьше, для занятий, расставленные под правильными углами к окнам, чтобы воспользоваться преимуществами дневного света. Шкафы, очевидно, были сколочены специально для библиотеки, причем мастером своего дела. Книжные полки закрыты стеклянными дверцами. Под ними располагались открытые полки и ящики. Все дверцы и ящики для надежности снабжены замками – Содержимое шкафов, однако, на первый взгляд казалось менее впечатляющим. Переплеты обветшали. Многие книги освещали теологические вопросы, которые больше не считались существенными или даже желательными в обучении будущих священников Государственной Церкви. Классические авторы были представлены плохо, равно как и труды по математике и всем ветвям механики. Обойдя помещение по кругу, Холдсворд вернулся к Ричардсону. «Скажите...» «Библиотека обладает средствами для приобретения новых книг и сохранения старых». «Нет, как таковыми нет, сэр. Время от времени члены совета жертвуют библиотеке некоторую сумму денег для конкретной цели. Иногда книги достаются нам в дар от авторов или даже по завещанию». Другими словами, пополнение библиотеки носит случайный характер. «Да». «Увы, это не идеальный вариант, и я хотел бы, чтобы средства поступали на регулярной основе. И все же мы находимся в лучшем положении, чем многие другие колледжи. И, разумеется, мы извлекли немалую пользу из щедрости покойного графа, отца и ее светлости, который позволил нам обставить эту великолепную комнату». «Комната действительно великолепна, чего нельзя сказать о ее содержимом». «Мы живем в несовершенном мире», — сухо произнес Ричардсон. «О недостатках библиотеки мне известно лучше, чем кому бы то ни было, как и о недостатках мира». Закончив осмотр, Холдсворд спустился вниз и медленно пошел по двору. Услышав шаги, он повернул голову. За ним шел Сорисби, сжимая большой сверток. Сайзар тяжело дышал, и на его бледном челе блестели бисеринки пота. «Мистер Сорисби?» — Холдсворт остановился и кивнул на сверток. «Вы что-то купили?» «О, нет, сэр! Это не для меня. Это костюм мистера Аркдейла. Он попросил забрать его у портного. Хотя одному богу известно». Соррисби осекся и покраснел. «Одному богу известно что, мистер Соррисби?» «Я... я просто хотел заметить, что костюм понадобится мистеру Аркдейлу только в среду, так что в подобной спешке нет нужды. И все же он очень торопил меня, очень настаивал. Костюм нужен для обеда в клубе СД». «Это клубная ливрея, и, по-видимому, она очень важна для него». Язык Соррисби мелькнул между губами. Он говорил ровным и бесстрастным голосом, но кончик языка придал его словам нотку злобы. «Клуб СД. Что же это такое?» — спросил Холцварт, отчасти из праздного любопытства, отчасти чтобы поддержать беседу с Сорисби, поскольку подозревал, что резкое прощание может того оскорбить. «Человек в положении Сайзера должен быть особенно чувствителен к обидам». «Он существует уже много лет, сэр, в том или ином виде. СД означает «Святой Дух».» Это представило молодого мистера Аркдейла в неожиданном свете. «Так, значит, цель общества религиозная?» — спросил Холдсворд. «Не совсем», — Сорисби усмехнулся и его длинное лицо преобразилось, став лукавым и привлекательным. «В Иерусалиме святой дух означает нечто иное. Это обеденный клуб. Насколько мне известно, его развлечения не имеют ничего общего с религией. Полноправные члены клуба получают привилегию носить ливрею». Он взглянул на сверток в руках. «Это на редкость элегантная ливрея. Портной показал ее мне». «Элегантная...» и, несомненно, дорогая». «Да, сэр. И развлекаются они, по слухам, весьма расточительно». «Они часто встречаются?» «С февраля — нет. Видите ли, обычно они встречаются у мистера Уичката, председателя клуба, но он недавно овдовел. Однако в среду...» «Эй! Слушайте!» Сорсбери и Холсворд посмотрели в сторону Крика. Аркдейл собственной персоной стоял в дверях, ведущих в подъезд Фрэнка Олдершоу. Он нетерпеливо помахал соресби «Ну что, забрали?» Он обратил внимание на Холдсворта. «Прошу прощения, сэр, я не хотел вам мешать». И Гарри исчез, поспешно нырнув в здание. «Я лучше пойду», — сказал Соресби. «Мистер Аркдейл не любит ждать». Он поклонился. «Минуточку», — попросил Холдсворд. «Я слышал, что мистер Фрэнк Олдершоу — член этого клуба». «О, да, сэр». Сорисби, который уже направился прочь, остановился и обернулся. «Кажется, его приняли в члены как раз на последнем собрании. Весьма любезный джентльмен. Весьма...» Он выгнул пальцы. Костяшки хрустнули. «Это был последний клубный обед. А потом умерла миссис Уичкот. Ее тело нашли в длинном пруду на следующее утро. День был теплым и все более душным. Эленор спустилась вниз и вышла через боковую дверь в директорский сад. Она бродила по гравийным дорожкам взад и вперед, бесцельно пересекала собственные следы, как будто заблудилась в лабиринте. Прямые, как стрела, гравийные дорожки пролегали между клумбами в основном треугольной формы. Все дорожки были окаймлены низкими живыми изгородями из самшита и тиса в голландском стиле. Она ненавидела их жесткую, маскулинную одинаковость. Будь ее воля, Эленор превратила бы парк в царство травы и деревьев, диких и романтических зарослей и потайных уголков. Ее взор то и дело обращался к деревьям в саду членов совета и рядом с длинным прудом, и в особенности к прохладному зеленому гроту под Восточным Платаном. Какую бы тропинку она ни выбирала, рано или поздно все они приводили к пруду, к месту прямо напротив Платана. Здесь пруд был шире всего. Мепол однажды сказал ей, что в его мрачной зеленой глубине таятся здоровенные карпы и даже огромные щуки. Кувшинки собрались гофрированным воротником вокруг того места, где нашли тело Сильвии Уичкот. Эленор заметила движение уголком глаза и испытала укол раздражения, когда поняла, что не одна. Нечто черное мелькало на противоположном берегу среди пятен тени и света, создаваемых нависшими ветвями платана. Она развернулась и пошла по тропинке вдоль длинного пруда, время от времени поглядывая через воду на сад членов совета на той стороне. Она направилась по диагонали в противоположный угол сада, где водная гладь была отгорожена высокой густой изгородью, также из самшита. Дорожка вела к калитке из кованого железа, врезанной в изгородь, а за ней через пруд был перекинут маленький мостик, названный в честь мистера Фростуйка и ведущий в главный сад. Эленор мгновение постояла у калитки, глядя сквозь решетку на зеленое, залитое солнцем пространство. Холдсворд шел к церковному двору. Его косая тень скользнула по траве на противоположной стороне моста. Эленор дернулась в сторону, но опоздала. Он заметил ее и поклонился, и ей пришлось присесть в реверансе в ответ. Он изменил направление движения и ступил на мостик. «Ваш визит в библиотеку оказался плодотворным, сэр?» — спросила она. «Я только начал, мадам, не более». Он пересек мост и подошел к калитке. Я только что говорил с главным привратником. Мепалом, Вам что-то нужно?» Я хотел спросить его о том, как было обнаружено тело миссис Уичкот. Эленор дернула ручку калитки. Та не поддалась. «Очень жаль, сэр, но калитка заперта. Мне кажется недружелюбным беседовать с вами подобным образом». Джон улыбнулся, и она заметила, что у него все зубы на месте. Она подумала, что он хорошо сложен и ничуть не обрюзг. Интересно, какой была его покойная жена и какие чувства он в ней пробуждал. — Пожалуйста, не беспокойтесь, — произнес Джон. — Это не важно. мепол помог вам? — Он показал мне, где нашли тело. Холдсворд помедлил. — Надеюсь, эта тема не слишком болезненна для вас. Эленор покачала головой. — Не более чем обычно. Меппл помог вытащить ее из воды. «Да, он и золотарь, который поднял тревогу. Мепол сказал мне, где его искать. «Сомневаюсь, что вы много от него узнаете. Доктор Карбери говорит, что он не в состоянии связать и двух слов. «Я должен потянуть за все ниточки». Эленор промолчала. На тыльной стороне его ладони росли темные волоски. Джон не побрился утром, и теперь его скулы окаймляла щетина. «В конце концов, что еще я могу сделать?» — продолжил Холдсворд с некоторым раздражением, как будто она возражала. «Да, но что в этом проку, сэр?» Элинор с ужасом ощутила, что ее глаза наполнились слезами. «Что нам всем в этом проку? Мы не можем повернуть время вспять! Мы не можем вернуть миссис Уичкот. Она мертва, все кончено!» «Не все», — возразил Джон. «Думаю, что еще не все. Вы не могли бы помочь мне разрешить одну географическую проблему. Мепл утверждает, что миссис Уичкотт нашли в воде вон там, как раз под огромным платаном». «Да, насколько я понимаю». «Но где ее тело упало в воду?» Ленор уставилась на него. «Откуда мне знать, сэр?» «Все считают, что миссис Уичкот упала в воду в директорском саду, поскольку у нее был ключ от частной калитки на Иерусалим-Лейн. Но, по крайней мере, теоретически, она точно так же могла упасть в саду членов совета или главном саду колледжа. Несомненно, она упала в директорском саду, она бы не нашла дорогу в другие сады. Но мы ведь не знаем, как она умерла», произнес Джон медленно и тихо. «Мы не знаем всех обстоятельств». Не знаем, была ли она одна. Мы даже не знаем, был это несчастный случай, самоубийство или убийство. Слезы брызнули из глаз Элинор и покатились по щекам. Она ощутила ужасную слабость и схватилась за вертикальные прутья калитки, чтобы не упасть. Мрачное лицо Холдсворта на мгновение расплылось в ее глазах. Затем, на краткое, но потрясающее мгновение, она ощутила тепло его ладони на своей. «Мадам», — настойчиво произнес он, — «вы не здоровы Позвать вашу служанку? Принести воды?» элинор покачала головой, отвернулась, чтобы Джон больше не видел ее лица, и, не сказав ни слова на прощание, поспешно зашагала к садовой двери дома. Она презирала себя за то, что выказала подобную слабость, ненавидела Холдсворта за то, что он стал свидетелем ее слабости, и презирала, и ненавидела еще больше за странное, покалывающее тепло, которое разливалось по ее телу от прикосновения его ладони. Ленор не обернулась, но знала, что он еще стоит у калитки и смотрит сквозь решетку на ее удаляющийся силуэт».